Если промедлить хоть один удар сердца, то никаких шансов у них не останется вовсе. Поэтому просто надавил на спуск своего арбалета. «Ты-дах!» — глухо бухнуло со стороны гончей. И сразу же еще. ты ды тыдах ды -ты дах, -дах И тварь рухнула. Гарус на мгновение замер, ошарашенный тем, что им удалось убить. «Нет!»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 Ну, когда лошади, похоже, наконец-то переставшие чуять твари с запретной пущи, вследствие чего всадникам всё же удалось взять их под какой-то контроль, перешли на крупную рысь. Только тогда Гарус, как и остальные, сумевшие-таки справиться со своими лошадьми, оглянулся и торопливо пересчитал своих. Один, два, три... Ух, все. Даже стажёр держится молодцом. Гарус шумно выдохнул и просипел